Даниэль выслушала графа молча, но с явным интересом. "В каком же качестве я должна встретиться с месье Питтом, вашим премьером?" спросила она, когда Линтон закончил свои объяснения. "Его зовут граф Чатом", поправил Линтон. "Что же касается вашего вопроса, то я пока толком не знаю." как лучше все это устроить. Но лещу себя надеждой, что в конце концов что-нибудь придумаем. Ехали они быстро. Остановились только два раза, чтобы дать отдохнуть лошадям и немного перекусить в придорожных тавернах в изобилии разбросанных вдоль оживленного пути. День уже клонился к вечеру, когда всадники привязали лошадей во дворе небольшой гостиницы «Красный лев». До Лондона оставалось еще около 20 миль. Первоначально Линтон намеревался добраться до столицы еще засветло, но, посмотрев на Даниэль, изменил решение. Хотя девушка не проявляла заметных признаков усталости, Он отлично понимал, что испытания прошлой ночи не могли пройти для нее бесследно. Ее посадка оставалась прямой и уверенной, однако глаза предательски покраснели, а сквозь слабый румянец на щеках пробивалась матовая бледность. «Вот так-так! Да это же Линтон! Каким ветром тебя сюда занесло, Джастин?» Даниэль, широко раскрытыми от изумления глазами, уставилась на говорившего, не заметив легкой тени недовольства на лице графа. Впрочем, хмурое выражение почти сразу сменилось привычной бесстрастной маской. «Добрый день, Джулиан!» — холодно ответил Линтон. Даниэль догадалась, что перед ними кузен ее покровителя, имя которого тот как-то упоминал. «Прошу разделить со мной ужин, если, конечно, удастся раздобыть что-нибудь приличное». сходя с лошади, граф протянул кузену холеную руку и чуть коснулся его пальцев, на одном из которых красовалось золотое кольцо. Даниэль Никогда раньше не встречала такого великолепного мужчины. Темно-бордовое пальто, расшитое серебряными шнурками, голубые бриджи, перехваченные у колен сапфировыми пряжками, и туфли, украшенные драгоценными камнями. Все это как нельзя лучше гармонировало с фигурой по стройности и силе, не уступавшей фигуре графа Линтона. В галстуке Джулиана блестели булавки с сапфировыми и бриллиантовыми головками, а на голове красовался роскошный парик, искусственные локоны которого чуть прикрывали лоб. С лица Джулиана не сходило наивное на удивление мальчишеское выражение. Что касается ужина... — ответил он, восторженно улыбаясь, — то тебе, старина, здорово повезло. Я заказал такие блюда, которые удовлетворят любой, даже самый утонченный вкус, такой, как твой. К тому же хозяин поклялся мне, что его красному вину нет равных во всей Англии. Тут взгляд его лазурно-голубых глаз случайно упал на лошадь его светлости. «Боже мой, Джастин!» — пробормотал Джулиан чуть ли не со страхом. «И тебе не стыдно разъезжать по стране на этой старой кляче?» «Кляча еще очень надежна, Джулиан», — ответил Линтон, почти с любовью, похлопав по шее усталое животное. «Хотя ее внешний вид действительно оставляет желать лучшего». Граф легко спрыгнул на землю и, оглянувшись на Даниэль, перехватил откровенно восхищенный взгляд, брошенный ею на Джулиана. «Похоже, твои манеры, парень, улетучились вместе со способностью соображать,